Глава 10. Общаемся по телефону и голосом. «О, этот голос! Я могу бесконечно слушать, как ты говоришь. Не останавливайся». Бывают знакомства ради приятного короткого общения, когда ты не берешь номер телефона и не продолжаешь общение с девушкой. Но все же большую часть знакомств надо заканчивать обменом контактами, номерами телефонов или никами, например. Ранее мы обсуждали, что главная цель знакомства — Это интересное общение, удовольствие от общения. Это так, ничего не меняется. Но ведь мы хотим продолжить общение с девушкой. Поэтому, с одной стороны, мы в любом случае в выигрыше. Ведь удовольствие от общения с девушкой во время знакомства мы получим при любом успешном начале коммуникации. Но, с другой стороны, мы ведь рассуждаем логически. Удовольствие удовольствием. А встретиться с девушкой можно только обменявшись контактами. Поэтому мерилом потенциально успешного перспективного знакомства считается именно обмен контактами. Каким бы ни было интересным и классным общение при знакомстве с девушкой, результатом для тебя является именно обмен контактами для продолжения общения. Если ты прекрасно пообщался с девушкой, но она при этом отказала тебе в обмене контактами, значит тебе показалось, что вы хорошо пообщались. Если ты считаешь, что успешно подошел к девушке, но контактами вы не обменялись, потому что было неудобно, она спешила, это не главное, значит, ты не успешно подошел к девушке. Другой вопрос, что ты можешь создавать контакты с девушками, просто потому что ситуация к этому располагает. И это не обязательно будет девушка, которая прям нравится, это может быть и взрослая женщина, и бабушка, и мужчина. Это просто элемент коммуникабельности, который частенько является и способом познакомиться с понравившейся девушкой. Но если произошло знакомство именно ради знакомства, тогда твоя цель именно обмен контактами и продолжение общения. Еще как вариант, бывают ситуации, когда можно прямо сразу провести мини-свидание. Например, познакомились с девушкой в кафе или столовой, в обед, в очереди, вместе пообедали, вот и мини-свидание произошло. В таком случае на втором, считай первом свидании, гораздо проще будет девушку соблазнить, потому что вы уже как будто давно знакомы. Уже не нужно время на привыкание, знакомство и так далее. Ты должен быть уверен в том, что девушка хочет обменяться с тобой контактами и продолжить общение. Прям вбей себе это в голову, убеди себя в этом. Потренируйся перед зеркалом, если нужно, но убеди себя в этом. Также нужно понимать, что варианта, что ты хотел бы продолжить общение с девушкой, но даже не попытался этого сделать и плевать по какой-то причине, быть вообще не должно. Нет ничего страшного в том, чтобы предложить девушке продолжить общение. Это звучит логично и естественно, когда парень знакомится с девушкой. И даже если ты услышишь отказ, что бывает не так часто, то что с тобой произойдет, ровным счетом ничего. Ты просто пожелаешь девушке хорошего дня, улыбнешься и пойдешь дальше. А она будет смотреть тебе вслед и жалеть о потерянной возможности познакомиться с таким потрясающим красавчиком. Как обмениваться с девушками-контактами? Я специально написал контактами, а не телефонами, потому что контакт сейчас — это и ник в Инстаграме, например. В принципе, контакт обычно можно брать прямо. Просто говоришь девушке «скажи мне свой номер» или еще лучше открываешь цифровую клавиатуру в телефоне, даешь телефон девушке и говоришь «запиши мне свой номер». Еще можно открыть, например, Telegram или другую социальную сеть и дать ей телефон, чтобы она сама нашла свою страничку и добавила себя в друзья или кинула себе сообщение. Такой подход хорош еще и тем, что тут ты не просто держишь сам телефон и просишь у девушки номер, а используешь пару психологических ходов. Первый психологический ход – протягиваешь девушке телефон. Берут в 99% случаев. Взяла – значит, что-то надо сделать. как бы сказала первая да а значит скажет и второе да запишет номер второй психологический ход увеличение доверия когда ты даешь девушке свой телефон с открытой социальной сетью или с открытым списком переписок в телеграме это показывает что тебе нечего скрывать это очень сильно повышает уровень доверия и вероятность того что девушка запишет номер очень сильно возрастает еще на волне хорошего общения и очевидного желания продолжить общение можно спросить «Как мы с тобой пересечемся, А дальше уже, или даешь ей телефон, чтобы она записала свой номер, либо сам записываешь под ее диктовку. Этой фразой ты как бы прощупываешь почву. На эту фразу невозможно получить негативную реакцию, так как если девушка хочет с тобой еще пересечься, то она даст свой контакт. А если не хочет, то разговор просто продолжится. Например, она может сказать, «Хм, а мы уже решили пересечься еще раз?» На что ты отвечаешь? «Конечно, пиши свой номер». и протягиваешь ей телефон с клавиатурой. В любом случае ты добиваешься своей цели. Все просто. Но надо действовать, и тут не надо изобретать велосипед. Он уже изобретен и прекрасно работает. Кстати, когда берешь номер телефона, не торопись сразу заканчивать общение и убегать. Взял номер, продолжаешь общение. Если это возможно, и вы никуда не спешите. Спроси девушку, когда тебе удобно разговаривать. И заметь, что мы не спрашиваем разрешения. Не используем слово «можно» или «нельзя». Мы именно проявляем уважение к девушке, ее планам и ее образу жизни. Такой вопрос и такой подход в целом очень сильно возвышает тебя в глазах девушки. Ты должен понимать, что у нее на данный момент вообще не связанная с тобой личная жизнь. Она может быть с парнем, она может учиться или тусить по ночным клубам. Образ жизни у всех разный, поэтому вопрос о том, в какое время лучше звонить, очень даже актуален. Например, девушка может ответить тебе, что сегодня вечером ей звонить не надо, потому что у нее тренировки или какие-то еще занятия. Или, к примеру, она может работать посменно и в какое-то время ее телефон всегда недоступен. Девушки часто рассказывают, как парни начинают истерить из-за того, что девушка долго не отвечает на звонок или сообщение. Девушка занята делами, потом подходит к своему телефону и наблюдает там 25 пропущенных вызовов И сто пятьсот сообщений с итоговыми оскорблениями и обвинениями во всем, чем только можно. И все из-за того, что девушка была занята по работе несколько часов. К сожалению, парни частенько так поступают. Не будь таким. И запомни, что если девушка не хочет давать свой контакт, а говорит, давай я твой запишу, то, скорее всего, она не позвонит и не напишет. Либо, как вариант, пусть она позвонит или напишет сразу же после записи твоего номера. Фу, ну все, номер взял. Красавчик. Звоним девушке. Зачем и как? Надо понимать, что существует два подхода к общению с девушкой после знакомства и обмена контактами. Уход в переписку или упор на звонки. В идеале нужно использовать и переписки, и звонки, и голосовые сообщения, и видео, но все это не заменяет реальных встреч. Перед тем, как звонить девушке, всегда определяй цель, зачем ты звонишь, что хочешь от общения. Это может быть свидание по телефону, во время которого ты хочешь сблизиться с девушкой, сделать общение более интимным. Это может быть звонок с целью договориться о встрече. Это может быть звонок с напоминанием и подтверждением встречи. Это может быть звонок с приглашением к себе или погулять. Вариантов масса. При любом раскладе есть определенные правила, которые надо соблюдать, чтобы общение по телефону проходило успешно. Набрал девушке, она не подошла. Не надо звонить повторно. Избавься от привычки названивать людям. Если девушка не ответила на звонок, значит, либо не хочет, либо не может, либо не видит звонок. И от того, что ты будешь названивать, лучше не станет. Если девушка не видела звонка или не могла ответить, то она перезвонит или напишет. А если не хочет, то бесконечными звонками ты ничего не добьешься. Один пропущенный звонок заинтересует девушку. Пять очень будет раздражена. Десять. Решит, что ты или пьяный, или тебе нечего делать, или некому позвонить, и заблокирует тебя. Если ты один раз позвонил, а девушка не перезвонила и не написала, то дальше лучше напиши сообщение спустя время. Звонить больше смысла нет, так как у девушки явно недостаточно заинтересованности в общении с тобой. Итак, будем считать, что ты позвонил, и девушка взяла трубку. «Алло, привет». Слышен в трубке ее сладкий голос. Начинать разговор практически всегда лучше всего со слов «Привет, тебе удобно говорить?». Это проявление уважения к собеседнику и сразу шаг к созданию комфорта в разговоре. Представь, что ты сразу начинаешь что-то говорить и рассказывать, а человеку совсем не до этого сейчас и перебить неудобно. Человек будет слушать тебя, возможно, даже ответит, а по факту будет постоянно искать момент, чтобы сказать тебе, что сейчас говорить неудобно. Как-то по неопытности у меня произошла такая ситуация. Я позвонил девушке и сходу начал что-то ей говорить. Что-то рассказывать, про какие-то там чувства, эмоции, и пригласил ее встретиться. Очень красочно описывал встречу. В ответ долгое молчание, а потом она неловко произнесла. «Мы тут с друзьями сидим», я по громкой связи через колонку ответила. «Глупая ситуация, да?» А если бы я поинтересовался, удобно ли ей говорить, то она бы переключилась на телефон, и мы бы спокойно поговорили. Если она сказала, что удобно, продолжаем разговор. Если нет, спрашиваем, во сколько ей перезвонить. Возможно, она спросит, а что ты хотел? Отвечай, что ничего срочного, просто хочешь поговорить с ней, когда она будет свободна. Не надо тут ничего выдумывать, важности в этом моменте нет. Если это первый звонок после знакомства, то надо представиться. Привет, это Илья. Мы вчера вечером с тобой познакомились в кафе. Ты еще мне глазки строила и таинственно улыбалась. Попробуй сделать разговор интересным, веселым и красочным. Сухое привет, как дела? Ей уже надоело. Будь интересным, креативным и необычным. При этом не путай, быть необычным и креативным не значит быть шутом гороховым. Звонок с прямым предложением встречи. Не более трех минут. Вне зависимости от твоего темперамента и манеры общения, Надо уметь быть прямым, самоуверенным и адекватно наглым. Твоя цель какая? Пригласить девушку на свидание? Значит, звонишь и приглашаешь. Позвать ее к себе домой выпить вина? Значит, прямо говоришь об этом. Этот способ как раз подразумевает, что ты особенно не церемонишься, а сразу переходишь к главному предложению, ради которого и позвонил. Тут важно, чтобы твой голос был энергичным, уверенным и хорошо поставленным, Невероятно глупо выглядят парни, которые пытаются строить из себя уверенных и брутальных, но в ответ получают «А, чего? Повтори, я не очень поняла, что ты сказал». Речь должна быть понятной как с точки зрения построения предложений, так и с точки зрения артикуляции и силы голоса. То есть достаточно громко, чтобы было слышно, и достаточно четко, чтобы было понятно. «Привет, Маша. Удобно разговаривать?» «Привет, да. Есть классное предложение». Встретиться завтра вечером в классном кафе, поужинать и выпить вина, в 7-8 вечера. М -м, надо подумать. Соглашайся, отлично проведем время и вкусно покушаем. Завтра в 19.30 жду тебя около метро Таганская. Удобно будет? Хм, ну ладно, давай. До встречи. Примерно так должен выглядеть диалог по телефону с прямым предложением встретиться. Если девушка категорично отвечает «нет», тогда стараемся понять, что именно мешает. У нее планы, ей хочется, но немного в другое время, или она просто не хочет и дает максимально расплывчатые формулировки отказа. Все возможные варианты развития разговора описать невозможно, их очень много. Суть прямого предложения заключается в том, что ты предлагаешь что-то и получаешь на это ответ. Далее ты можешь попробовать немного обработать возражения, но это также делается достаточно прямо и коротко. Демагогией тут заниматься не надо, Это не свидание по телефону. Тут скорее работает подход «да, да, нет, значит нет». В случае прямого предложения девушке не стоит сильно переживать из-за отказа. Но и ты должен понимать, что если с твоей стороны не будет определенного адекватного напора и адекватной самоуверенности, то, скорее всего, и будет отказ. Поэтому обязательно нужны как раз напор и некая уверенность в том, что твое предложение действительно классное и что ответ «нет», ты даже не рассматриваешь. то есть ты вроде как и вопрос задаешь, Но в то же время прозвучать это должно так, как будто ты девушку перед фактом ставишь, озвучивая, что она будет делать завтра вечером и как ей будет классно. Попробуй обработать ее возражение. Отказалась, попробуй назначить другое время или другое место. Тут можно использовать метод от меньшего к большему. «Привет, Юля. Удобно разговаривать?» «Привет, да». «Есть классное предложение». Завтра вечером идём в уютное кафе, ужинаем, слушаем музыку и пьем вкусное вино. В 19.00 тебе удобно? М -м, ну я не знаю даже. Если тебе в это время неудобно, то давай тогда позже вечером приеду к тебе домой на ужин. Не, мы же почти не знакомы. Ладно, давай завтра в кафе. Во сколько и где мне надо быть? В 19.00 на Арбатской. Я тебя там встречу. Отлично, приеду. До встречи. Примерно так обрабатываются возражения. Она сомневается насчет предложения пойти в кафе, когда ты предлагаешь что-то еще, на что она уж точно не согласится. И тогда на фоне второго предложения первое ей кажется вполне себе приемлемым. Конечно, это лишь один из примеров. Пробуй, экспериментируй. Также можно и не использовать никакие приемы, а просто спросить. «А когда тебе удобно?» Если у девушки есть интерес, то она вполне адекватно ответит что-то типа «Я в 19.00 не успею». Сможешь в 21.00». То есть самым логичным вариантом тоже не надо пренебрегать, он зачастую самый действенный. Если девушка все равно не соглашается, не уговаривай. Просто скажи что-то вроде «Хорошо, тогда отличного вечера, спишемся, целую». И клади трубку. Никаких выяснений отношений и вопросов типа «А почему? А ты же обещала? А чем ты так занята? А ты не хочешь меня видеть, да? Не должно быть». Этот метод работает только тогда, когда есть взаимный интерес друг к другу. Если же девушка взяла трубку и уже несколько секунд никак не может понять, кто ей звонит, то очевидно интереса пока нет, и использовать прямое предложение тут не стоит. И не забывай, что у девушки реально могут быть какие-то дела. Она может быть и заинтересована, и может быть уже буквально готова на все с тобой, но тот день и время, которое ты ей предлагаешь, ей вообще не подходит, она занята. Тогда вслед за звонком, например, напиши ей сообщение. «Рад был тебя слышать. Завтра вечером ты занята. А как насчет послезавтра?» «Включи элементарную человечность. Услышь девушку». Ну и, конечно же, прямое предложение предполагает высокий уровень уверенности в себе, который выражается в твоей речи. Если твоя речь по телефону звучит неубедительно, то тебе откажут только по этой причине, даже если изначально при знакомстве и был интерес. Свидание по телефону. Свидание по телефону, если его правильно проводить, может очень хорошо сработать на сближение с девушкой. Мало кто использует эту возможность, но если научиться проводить мини свидания по телефону, то можно очень сильно улучшить свои успехи в общении с девушками. Ты можешь мне возразить, да, сейчас все решают переписки, голосовые сообщения и видео, никто по телефону уже не общается почти. В этом есть доля правды. Но это и играет нам на руку. Благодаря тому, что парни достаточно редко звонят девушкам и проводят такие свидания, ты будешь сильно выделяться на их фоне. Вообще будет очень круто, если ты научишься вообще любой разговор с девушкой превращать в мини-свидание. По сути, мы уже обсуждали все необходимые элементы и навыки для того, чтобы разговор с тобой стал для девушки чем-то очень приятным, интимным и даже возбуждающим. Девушки любят ушами. Слышал же про такое? Я больше скажу, не просто любят ушами, но и возбуждаются от голоса парня и начинают сильно хотеть мужчину, когда у него приятный голос. И когда мужчина умеет этим голосом управлять настолько, что легко отключает у девушки голову со всеми проблемами и мыслями, оставляя лишь фантазию и ощущения. Грудной сексуальный голос, наполненный эмоциями, творит чудеса. Паузы, шепот, разный тембр и темп голоса Это все ты должен уметь использовать в управлении своим голосом. В принципе, можно из любого разговора сделать что-то типа свидания по телефону, чтобы девушка после разговора буквально мечтала поскорее тебя увидеть. Но это придет с опытом, научить новичка этому невозможно. Почему? Потому что нужно ощущение своих успехов, понимание своего опыта и уверенность в своих навыках. Это дает некую правильную, адекватную самоуверенность и вальяжность в общении с девушками. Этому нельзя научить, это приходит с успешным опытом, только так и никак иначе. В классическом же варианте свидание по телефону проводится вечером, лучше всего ближе к ночи. Девушка должна быть свободна, ей должно быть удобно говорить. Изначальной целью твоего звонка может быть что угодно. Например, позвонил узнать, как прошел день. Погаси в комнате свет, звони, когда лежишь в постели, во время разговора закрой глаза и представь, что девушка рядом. Представь ее глаза, ее улыбку, ее губы. Представь, как раздеваешь ее, представь ее прекрасное тело. Представь, как целуешь и возбуждаешь ее. Представь, как вы занимаетесь сексом. Попробуй почувствовать волну, на которой находится девушка сейчас. Пробуй вовлекать ее в разговор, чтобы это был диалог, а не монолог. Ну и, конечно же, основа свидания по телефону и вызова эмоций у девушки – это визуализация, фантазии и красивые описания. Описывай чувства, описывай места, описывай события, описывай красивые и романтичные моменты, описывай действия и ощущения, пробуй включать вас с девушкой в эти моменты. Дальше дело твоей фантазии. Мне некоторые ребята, в том числе и ученики, рассказывали настолько красивые и необычные варианты свиданий по телефону, что мне буквально хотелось взять у них мастер-класс. У каждого свой подход, свой темперамент, свои фантазии и мышление – поэтому советовать тут что-то конкретное в плане темы считаю неправильным. Пробуй разные варианты, но учитывай, что твои слова дают лишь 30% успеха. Остальное – невербальная составляющая, то есть твой голос, умение вести диалог и вызывать у девушки эмоции. Также не забывай, что твоя конечная цель – это встреча с девушкой. И когда в процессе свидания по телефону ты почувствуешь, что девушка уже очень сладко с тобой общается, и, возможно, даже начала возбуждаться, пригласи ее на свидание. Можно сделать это прямо, а можно и более интересно, например, так. Обожаю такие моменты, когда можно вечером прийти в уютное кафе с девушкой и просто наслаждаться вкусной едой, общением друг с другом без всяких ограничений по времени. Кстати, у меня есть любимое кафе, откуда открывается очень красивый вид на реку, природу и ночной город. «Помнишь, я тебе рассказывал, как было бы потрясающе оказаться в том месте возле моря с тобой. Так вот в этом кафе очень похожая обстановка. Хм, а я давно в нем не был. Знаешь, мы пойдем в него с тобой». И дальше продолжаешь разговор, а она пусть смакует предвкушение будущей ещё неопределённой встречи. После согласия на встречу не заканчивай сразу разговор. Свидание продолжается. Девушка должна буквально на волне приятных чувств и эмоций дать легко согласиться на встречу с тобой, а потом снова продолжить получать приятные ощущения от разговора с тобой. В рамках такого разговора договориться о встрече – это само собой разумеющееся. Не стоит на этом делать акцент. Главный секрет успешного свидания по телефону с девушкой – это ощущение близости друг друга и создание некой общей волны вашего настроения. Попробуй это ощутить. Кстати, длительность свидания по телефону должна быть минимум 5 минут, не меньше. Не забудь напомнить девушке про встречу. Перед встречей обязательно нужно несколько сообщений и напоминаний о том, что у вас будет встреча. И дело не в возможном отсутствии заинтересованности у девушки, а в том, что девушка может просто закрутиться в своих проблемах и делах. Также с помощью сообщений-напоминаний и можно и нужно поддерживать интерес к встрече, можно добавить немного интриги. Например, если вы встречаетесь в выходной день, то ты можешь запланировать не просто погулять с кофе, а, к примеру, поехать вместе покататься на картинге. В таком случае, если встреча вечером, то еще днем в день встречи можешь написать. «Привет, приеду за тобой в 19.00. Форма одежды, не платье». Напоминания есть, интрига есть, интерес есть, все как надо. Можно и прямо написать в формате «Привет, встречаемся сегодня в 19.00». Опаздывай не больше, чем на 15 минут. Можно еще, к примеру, написать или позвонить, чтобы уточнить свои планы и время, к которому освободишься. «Привет, я освободился, сейчас еду на тренировку на пару часов, а потом к тебе. До встречи». Или «Привет, я уже в пути, но должен заехать по делам, опоздаю минут на 15. За полчаса напишу. До встречи». Такими сообщениями ты и интригуешь, и напоминаешь, и показываешь, что серьезно включил встречу с ней в свои планы. Тем самым ты повышаешь ее уверенность в желании встретиться, убираешь ее сомнения и колебания. Уже всего, когда вы вчера договорились с девушкой о встрече, а сегодня ты звонишь и спрашиваешь: Ну чё, сегодня пойдем гулять-то? Я что-то подустал, спать хочу! А она уже приготовила красивое белье, накрасилась, приготовила красивую одежду. и буквально сидела в ожидании встречи с тобой. Надеюсь, понятно, что так делать не надо. Вообще, если речь о девушке, которая точно заинтересована в тебе и очень ценит тебя, то можно и нужно и опаздывать, и иногда отменять встречи. Но это только в том случае, когда есть высокая ценность. А если вы с девушкой только познакомились, то высокой ценности быть не может. Поэтому на первом и втором свидании так делать не надо. Домашнее задание Задание первое. Соверши как минимум 10 звонков девушкам с прямым предложением встретиться. Добейся, чтобы минимум 5 девушек согласились встретиться. Если 10 звонков будет мало, делай ещё. Длительность разговора не более 3 минут. Это могут быть любые девушки и те, с кем только что познакомился, и те, с кем уже все было. Задание второе. Проведи минимум 5 свиданий по телефону с разными девушками. Отметь для себя, насколько долго были разговоры и как девушка реагировала на такой формат. Сделай выводы об эффективности. Задание третье. Проведи три свидания по телефону в одном и том же формате. Формат выбери сам. Твоя задача – повторить примерно один и тот же разговор, наполненный визуализациями и фантазиями с разными девушками. Сравни их реакции. Задание 4. Во время каждого из проведенных свиданий по телефону предлагай девушкам встречу. Сравни эффективность прямых предложений и с помощью свиданий по телефону, где эффективность оказалась выше. Задание 5. Перед каждой встречей с девушкой используй минимум два напоминания. Попробуй использовать напоминания и через сообщения, и через звонок. Проведи минимум 5 встреч с девушками. которым ты звонил в предыдущих заданиях и с которыми использовал минимум два напоминания.